Глава шестая. Дарья всё-таки отправилась наверх. Но, конечно, не собирать вещи. Просто она больше не могла находиться в одной сорочке в присутствии одетых мужчин. И ей надо было подумать. Хотя она находилась в таком состоянии, что её умственные способности — оставляли желать лучшего. А после заявления Андрея она пребывала в полной растерянности. Правда, она получила истинное удовольствие, когда увидела выражение лица Димы. Наверное, это неправильно, и ей не стоило радоваться, но в конце концов имела она право на маленькую женскую месть. Андрей заявил, что у них с ним роман. Неужели Димка поверил? Неужели так легко усомнился в верности жены? Даша не знала. А был ли он сам верен ей? Скорее всего, нет. Иногда она замечала на его одежде чужие волосы а иногда от него пахло чужим женским парфюмом. Но в те времена она не обращала на это внимания. Ну, изменяет муж, и что с того? Так уж устроены мужчины. К тому же Даша была неревнивой. Девушка поднялась в спальню и прислонилась спиной к двери. Она могла предположить что угодно, но никак не ожидала, что Димка и Андрей окажутся знакомы. Сюрприз следовал за сюрпризом. Мужчины остались внизу вдвоем. Да, им есть о чем поговорить. Даша подошла к шкафу с одеждой, достала джинсы, потянулась за джемпером, а потом остановилась. Собственно говоря, зачем ей себя не волить Спускаться вниз, выслушивать нелицеприятные замечания мужа в свой адрес? Если уж Андрей зарекомендовался её любовникам, пусть и отдувается. Правильно она говорит? Правильно. Даша положила вещи на место и посмотрела в сторону кровати. Милая, она заждалась её. Даша улыбнулась и нырнула под тёплое одеяло. Как ни странно, но спала она хорошо. За ночь не проснулась ни разу. И утром выбираться из постели ей не хотелось. Даша поморщилась, а потом потянулась. Часы на будильнике показывали десять. Ничего себе! Она в старые добрые времена столько не валялась в постели. Самое позднее, когда Даша просыпалась, в девять часов. Мужчины наверняка уже проснулись. Интересно, а до чего они и договорились вчера? Ей было трудно представить дальнейшее поведение Димки. Спускаться вниз она не спешила. И пока принимала душ, то обзывала себя трусихой и ничтожеством. От того, как она поведёт себя в дальнейшем, зависит её судьба. А она предпочитает отсиживаться в комнате. Хороша же она, ничего не скажешь. Как страус спрятала голову и довольна. В доме было тихо. Это смутило Дашу. Она прошла на кухню, но там тоже никого не оказалось. Сердце тревожно сжалось, а дыхание участилось. Что за шуточки, ребята? Ведь не оставили же вы ее одну. Даша в это не верила. Димка где-то рядом, она его чувствовала. Он не мог уехать, не потребовав объяснений и не оставив последнее слово за собой. Не в его характере было уходить по-английски. Мужа она обнаружила на веранде. Он сидел в кресле-качалке, вытянув ноги, и лениво попивал апельсиновый сок. Почувствовав чужое присутствие, Он медленно повернул голову. Внимательно посмотрел. Окинул Дашу оценивающим взглядом. Под его взглядом девушка задрожала. «Доброе утро!» Она первая нарушила затянувшееся молчание. «Один ноль в его пользу!» «Ты считаешь, что утро доброе?» — иронично заметил Дима. «Утро как утро!» — буркнула она и обхватила плечи руками. У неё неприятно заныло в груди. «Как... как настроение?» «Просто великолепное!» — огрызнулся Димка и закинул ногу на ногу. «А как ты думаешь, какое у меня настроение?» Даша пожала плечами. «Не знаю». «Только не надо из себя строить невинную овечку». Дима изменил тон. «Снова лить слезы, умолять меня оставить ребенка, уверять в чистой и светлой любви». «Не волнуйся, не собираюсь». «Вот как мы заговорили». «Быстро же ты меняешься, солнце мое!» «Еще вчера готова была валяться в ногах и умолять меня начать все сначала. А сегодня посмотрите на нее, гордая, независимая!» Даша сжалась под его насмешливым взглядом. «Почему все так происходит? Почему человек, который ночами шептал ей о любви, Вдруг начинает говорить с ненавистью. Что она сделала не так? Где допустила ошибку? Почему их брак дал трещину? — Ты и дальше собираешься меня унижать? — глухо спросила она. — Или мы поговорим? Димка резко подался вперёд, отчего Даша вздрогнула. Их разделяло несколько метров, но она ощущала те волны ненависти и злости, исходившие от мужа. — О чём говорить, солнце моё? Твой новый почитатель всё очень доходчиво объяснил. Всю грязную работу за тебя сделал он. — Что сказал Андрей? — спросила Дарья. — Димка, если бы захотел... Легко мог поймать их на лжи. Она понятия не имела, что мог ему наговорить Андрей. «Поинтересуешься у него сама. Я не собираюсь быть между вами, связным. Хватит мне и роли мужа-рогоносца. Неприятное, замечу, ощущение». Даше, наверное, должно было быть стыдно но она смотрела на сидящего мужчину и понимала, что его слова ее больше не ранят. Нет, он по-прежнему был красив, и по-прежнему в его глазах была тоска. Но она больше не находила его сексуально привлекательным. Ей не хотелось почувствовать прикосновение его крепких рук. Ей не хотелось Осторожно снять его очки. Ей не хотелось рассмешить его. Ей ничего не хотелось. Если бы Дашу сейчас спросили, к чему вам продолжать отношения, она бы не нашла, что ответить. Когда они стали чужими? Почему они стали чужими? Ведь у них была любовь. Была, чёрт возьми. А теперь осталось только сожаление. Да еще страх. Страх, что, несмотря на слова Загорного, он не оставит ее в покое. О преследовании Димы она боялась. Ей не хотелось стать его врагом. «Извини», — сказала Даша первое, что пришло на ум. Пауза между ними затянулась. «К чёрту извинения!» — вспылил мужчина. «Ты думаешь, они мне нужны?» «Нет». «Тогда какого чёрта ты извиняешься?» «А что тебе тогда надо? Что, Димка?» «Ты знаешь?» «Я, например, нет», — закричала Даша в ответ. «Зачем ты сюда приехал? Если бы я хотела тебя видеть, я бы осталась в Москве». «Как же? Осталась бы она! А как же Загорнов? Ты при первом удобном случае сбежала к нему». «Неправда». Даша еще пыталась оправдаться. «Ты сам вынудил меня уйти из дома». Дмитрий рассмеялся, и от его смеха ей стало дурно. «Неужели? Что-то я такого не припоминаю». «Зато я хорошо помню», — выпалила Даша. «Сколько можно?» Она больше не боится его. Не боится. Наш брак превратился в фарс. Мы загнали себя в угол. И ты сам все понимаешь, только из-за упрямства отказываешься в это верить. Посмотри на нас. Вспомни, когда мы в последний раз с тобой разговаривали по-нормальному. Не ругались, не ссорились. Вспомни, когда ты в последний раз При разговоре не обижал меня. Я из жены превратилась в девочку для битья. Даша видела, как нахмурился Димка. Как потемнели его глаза. Но ей было плевать. Ничто не могло ее заставить остановиться. Может быть, в этом виновата я, я не знаю. Может быть, я плохая жена. С этим я тоже спорить не буду. Но всему есть предел. И этот предел мы перешли. Дальше уже некуда, точка». «Все сказала?» Дмитрий взял себя в руки и теперь заговорил спокойным тоном. «Браво!» Ее мужа редко удавалось вывести из равновесия. Даша прикусила нижнюю губу. Не знаю. Она беспомощно пожала плечами. Ей хотелось плакать. Наверное, да. А может быть, и нет. Дима, я не хочу ругаться. Ведь можно всё решить миром. И что мы будем решать? Не надо из меня делать козла отпущения Хочешь выйти чистенько из воды? Не получится, милая. «Дима, а что предлагаешь ты?» Даша приготовилась идти до конца. «Я не верю, что ты согласишься жить с женщиной, изменившей тебе. Для тебя это невозможно. И я... Я не хочу с тобой больше жить. Я... Я люблю другого». Он вздрогнул. «Врешь, сука!» прорычал он. Она покачала головой. Даше стоило больших усилий оставаться на месте, но она понимала, что если сейчас испугается, то пощады не будет. Димка ей ни за что не поверит в другой раз. У нее есть только одна возможность. Второго шанса не будет. Не вру, Димочка, не вру. Глаза защипала от слез, но Даша мужественно продолжила. «Я ухожу от тебя. Я еще раз повторяю, что не буду жить с тобой. Поверь, так будет лучше для нас обоих». Даша ожидала, что Димка примется спорить или продолжит ругаться, но он молчал. Он снова откинулся на спинку кресла-качалки, и таким образом его лицо оказалось в тени. А Даше очень хотелось видеть его глаза. «Ты хочешь развода?» — наконец спросил он. Она вздрогнула. «Развод?» Когда о разводе говорила Лена, она воспринимала её слова как нечто отдалённое. Ей до конца не верилось, что их размолвка с Димой может зайти так далеко. Получается, что зашла. И давно. «Да», — твердо сказала Даша и уже для себя повторила «да». «Я хочу развода». Дима стремительно поднялся с кресла и через мгновение оказался рядом с ней. Его руки обхватили плечи девушки. «А если я скажу, что люблю тебя, что всё прощу и никогда не вспомню, что ни словом не упрекну, что тогда... Ты будешь настаивать на разводе?» Димка оказался рядом, и голова пошла кругом. Он был в непозволительной близости. Они так не договаривались. Даша не могла здраво рассуждать, когда он прикасался к ней. Проклятье Да сколько это будет длиться! Неужели наваждение никогда не кончится? Сколько можно находиться в его власти?» Слезы покатились по щекам, и Даша почувствовала, что ее оборона слабеет. В глазах мужа блеснуло нечто похожее на торжество. Этот ублюдок прекрасно знал, как действовать на неё, и пользовался этим. Он ни перед чем не остановится. «Дима... Господи, девочка моя, как я люблю тебя! Слышишь, малышка, люблю, люблю, люблю!» Зашептал он и принялся покрывать лицо Даши поцелуями. А она стояла с опущенными руками, и ее тихий плач грозил перерасти в рыдание. У нее не было сил, чтобы поднять руки и оттолкнуть мужа. Руки повисли вдоль тела, как ненужные плети. Даша не знала, чем бы закончился их разговор с Димкой. Но в тот момент, когда она услышала звук открывающихся ворот и шум двигателя, она точно вернулась сама к себе. Увидела сцену со стороны и вырвалась. Прижав дрожащие руки к груди, она отскочила от мужа. Ей хотелось убежать, но она сдержала порыв. Вместо этого Она повернулась к нему спиной и стала наблюдать, как рядом с домом остановился знакомый джип, и с водительского сиденья выпрыгнул Андрей. Кто бы только знал, как она была благодарна ему в тот момент. Андрею хватило мимолетного взгляда, чтобы оценить ситуацию. Растерянный вид Даши произвёл на Загорнова должное впечатление. Он поднялся по деревянным ступеням и оказался рядом с ними. Всё в порядке? Как бы между делом, спросил он. Димка усмехнулся и демонстративно посмотрел в сторону Даши. Да, ответила она. Меньше всего ей хотелось продолжать спорить и ругаться. Не волнуйся. Как у тебя дела? Ты куда выезжал? У нас закончились продукты, я кое-что подкупил. Даша показалась, что Андрей слукавил и не сказал всей правды. У её бывшего мужа и несостоявшегося любовника были свои секреты. Мужчины, вы от меня что-то скрываете. Мне ещё вчера показалось странным ваше знакомство и так называемая совместная работа. Может, объясните, в чём дело?» «Странно, что ты до сих пор ничего не знаешь», — в свою очередь заметил Дима. «Обычно любовники делятся самым близким. А тут, солнце моё, ты даже не сказала, кто твой муж». «Сейчас это к делу не относится. Я хочу знать, что происходит». И вы мне скажете правду. Создаем новое программное обеспечение. Создаем новое программное обеспечение. Я и еще несколько программистов создаем, а Дима финансирует. Коротко и неохотно признался Андрей. И Даша чувствовала, что Андрей что-то договаривает О чем ты умалчиваешь, Андрей? Ты не говоришь мне всей правды. Она тебе не нужна. Позволь мне самой решать. Хорошо, что к Димке она стояла в полоборота и не видела его лица. Ты завтракала? Андрей, давай не будем уходить от темы разговора. Почему вы не хотите мне рассказать всей правды? Сколько можно жить, что-то недоговаривая? «За нашим проектом объявлена охота», — вместо Андрея ответил Димка. «Наши разработки приглянулись одной фирме. Ее руководство считает, что именно они первыми начали разрабатывать проект, а мы его украли. И теперь для них дело чести завалить наши разработки». Возможно, Димка был и прав, когда упрекал ее в том, что она недостаточно интересуется его работой. Даша и подумать не могла, что он как-то связан с миром технологий. «И вы считаете, что на Андрея напали конкуренты?» Голос Даши внезапно охрип, и она отчетливо вспомнила, как увидела незнакомца в крови. Сердце сжалось. Она не понимала себя. Откуда такая реакция? Неужели? Нет, она в это не поверила. Слишком рано. Слишком. Но факты сами говорили за себя. Скорее всего, согласился с ней Андрей. Это было первое предупреждение. Они хотели меня Припугнуть не более. А второе. Тот незнакомец, которого я вчера видела, что он хотел? Рядом с ней стояли двое мужчин. Один олицетворял ее прошлое, а второй, совравший стал ее будущим. И каждый из них был по-своему дорог. Такова уж женская сущность. Ничего с этим не поделаешь. Сейчас, когда между ними начинало что-то проясняться, Даша неожиданно снова вспомнила прикосновение Андрея. Ласку его рук, его тёплое дыхание на своих губах и его вчерашние слова. А он был не из тех мужчин, что бросают слова на ветер. Ей стало как-то не по себе. Мужчины говорили об угрожающей им опасности с лёгкостью. Точно им каждый день приходилось бороться с конкурентами. Это Россия, и Даша, конечно, знала репутацию российского бизнеса. Это был криминальный бизнес, где зачастую правда оказывалась на стороне того, кто обладал большей армией и большим вооружённым арсеналом. «Вот террас. Ребята, да во что вы вляпались?» «Я так думаю, что он собирался обыскать дом, но что-то его спугнуло». Через некоторую паузу признался Андрей. «Но этот человек наверняка знал, что в доме находимся мы, что он не пустует». «Видимо, он рассчитывал на то, что мы давно и крепко спим». Димка демонстративно громко усмехнулся. Даша не нравилось его спокойствие. Оно было показным. «Получается, что не за вашим проектом идет охота, а за вами самими?» — воскликнула она. Мужчины ничего не ответили. Даша целый день не находила себе места. Ее смущало несколько фактов. Во-первых, то, что в доме находился Дима. Он никуда не собирался уезжать и ясно дал это понять. А во-вторых, ее не покидало чувство тревоги из-за так называемого совместного проекта Димы и Андрея. Они оба осознавали, что им может угрожать опасность, но вели себя так, точно ничего не происходило. Даша могла, конечно, и ошибаться. Пока она возилась на кухне, боролась с приступами тошноты и готовила обед, мужчины уединились в кабинете. Иногда она себе на самом деле напоминала амебу. Она не знала, что делать. Она не знала, как поступить. Тьфу ты, тошно слушать. Девушка чистила картошку и ругалась. В духовке тушилось мясо. Даша понимала, что больше не может оставаться в Абрикосово. Ей необходимо отсюда уезжать. Андрей сказал Димке, что они с ним любовники, Но её муж был проницательным человеком, и ему не составит большого труда разоблачить их. Даше даже думать не хотелось, что случится, если он обнаружит правду. Лучше уехать отсюда. И чем быстрее, тем лучше. А Даша снова что-то решала. Чёрт возьми, она скоро привыкнет. Эта мысль заставила её улыбнуться. А если разобраться, то не так уж всё и плохо. Не так страшен чёрт, как его малюют. Мужчины целый день провели за работой. Даша не вмешивалась. Пусть занимаются своими делами, а она займётся своими. Её порадовал тот факт, что она до сих пор умудрилась не разложить вещи. Отлично. Лишний раз не придется возиться с чемоданом. Дашу смущал вечер. Он может принести нежелательные результаты. Мало ли что кому придет в голову. Например, Димка запросто может проследить, где лег спать Андрей. И поэтому она еще с обеда начала жаловаться на плохое самочувствие. «Тебе надо побольше отдыхать», — безапелляционно заявил Андрей. Дима, как ни странно, его поддержал. Другого ей и не требовалось. Поэтому, когда она в восемь часов сказала, что идет спать, то они дружно кивнули головой. «Нет, вот вы что угодно можете говорить, а она никогда не сможет понять мужчин». По логике вещей, этой неразлучной парочки — Даша имела в виду Диму и Андрея — следовало давно вцепиться друг другу в глотке Большинство бы женщин, доведись им оказаться под одной крышей с соперницей, давно бы так поступили. Правда, вцепились бы они не в глотку, а в волосы друг друга. А эти? «Ладно, Андрей, она для него никто и зовут ее никак. Но, Димка, неужели он так спокойно и быстро готов отказаться от нее?» Этот вопрос не давал ей покоя. «Получается, что да?» «Тогда...» «Тогда прочь сомнения. Раз и навсегда». Даша была совершенно права, когда ушла от него. Их браку пришел конец. Даша не ложилась спать. Ходила по комнате из угла в угол, но свет выключила. Несколько раз она слышала, как к двери кто-то подходил. Ее терзало любопытство. «Андрей или Дима? Дима или Андрей?» Но каждый раз она тихонько затаивалась, даже переставала дышать. На двери был внутренний замок, и поэтому она не боялась, что кто-то из мужчин может зайти в комнату без приглашения. Наконец, часы на столике показали два ночи. Пора. Даша перекрестилась и осторожно вышла из комнаты. Теперь надо постараться как можно тише выехать со двора. Мужчины не должны услышать шум двигателя. Её малышка Фиат Пунто терпеливо дожидалась хозяйку. Она не помнила, как вывела машину из гаража, как открывала ворота, как покидала двор. Она ничего не помнила. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Помня библейскую легенду, она не оглядывалась. «Прочь! Прочь от мужчин и от прошлой жизни! Прочь!» Даша не знала, куда поедет. У нее не было маршрута. Выедет на трассу, а там разберется!» Лене она пока звонить не стала. В конце концов, сколько можно? Позвонит, когда определится. У Даши дрожали руки, и она несколько раз глубоко вздохнула. Надо успокаиваться. Самое страшное позади. У неё всё получилось, и это главное. Но она рано радовалась. Не прошло и десяти минут, как девушка заметила, что ее догоняют две машины. Она постаралась не впадать в панику. Да мало ли кто может ехать по трассе. Ни одной ей не спится. Она нажала на газ. Сейчас она оторвется от тех машин, а потом свернет куда-нибудь. Она никогда особо не любила смотреть шпионские фильмы. И поэтому понятия не имела, как уходить от погони. Да и была ли это погоня? Даша до последнего отказывалась верить. Но когда одна из машин моргнула ей фарами, она готова была застонать от отчаяния. Так нечестно. Почему у неё ничего не может получиться? Да уж. Сейчас ей придётся объясняться с двумя разгневанными мужчинами. Интересно, кто будет кричать громче? Наверное, Андрей. А Димка будет испепелять взглядом. Незавидная перспектива. Останавливаться Даша не собиралась. Пусть не думает, что по первому требованию она остановит машину. Ничего подобного она делать не будет. Если она захотела уехать, она уедет. И точка. Это не обсуждается. Её преследователи тоже прибавили газу. Теперь Даша окончательно убедилась, что за ней едут две машины. Одна пошла на обгон. И когда ей удалось занять позицию впереди Даши, она сделала резкий поворот и встала поперёк дороги. Даша едва успела затормозить. Отборный мат слетел с губ. «Они что, совсем с ума посходили? А если бы она не успела затормозить, что тогда?» Дашу затрясло. Дыхание сбилось. Она положила голову на руль. Это было чересчур. Дверца машины распахнулась. Холодный воздух проник в салон. «Красавица, быстро ездишь!» Незнакомый голос врезался в сознание девушки.